Глава седьмая. Объяснение. Как торопливо шёл по замковому двору. Принцесса Каролина прислала ему записку с повелением явиться в сад и ждать там её прихода. Пак был удивлён и взволнован, ведь после того памятного разговора она впервые удостоила его внимания. Ему хотелось восстановить дружеские отношения с принцессой, хотя его чувства к ней не претерпели каких-либо изменений и оставались мучительно противоречивыми. После разговора с Калином Он отважился обратиться со своими сомнениями к отцу Тулле. Священник с готовностью согласился уделить пагу немалую толику своего времени, хотя на нём в те дни лежало бремя многочисленных забот, связанных с предстоящим отъездом. Беседа со старым служителем остолона оказалась как нельзя более полезна для пага. После этого разговора он почувствовал себя намного увереннее и сильнее, чем прежде. Окончательный вердикт, который вынес отец Тулле, гласил: Юноше Пагу надлежит перестать беспокоиться о том, что думает и чувствует принцесса, и да будет отныне предметом его беспокойства и попечения лишь то, что думает и чувствует сам юноша Паг. Паг решил неукосительно следовать совету мудрого старца. Он теперь совершенно точно знал, что скажет Каролине, если она заговорит о доверии, понимании между ними. Впервые за последние месяцы он понял, В каком направлении ему надлежит двигаться? И уверился в правильности избранного пути, куда бы в конечном итоге тот ни привёл его. Под этих ступеням, которые вели в сад, он легко взбежал по ним и толкнул калитку. Каково же было его удивление, когда вместо Каролины с скамьи поднялся и двинулся к нему навстречу никто иной, как сквай Роланд. Понимающий кивнув, тот с ледяной улыбкой процедил: "Добрый день, пак. «Здравствуй, Роланд!» Невозмутимо ответил Пак и стал озираться по сторонам. «Ждешь кого-нибудь!» С плохо скрытой угрозой осведомился Сквайр. Он как бы не взначай сжал ладонью Эфи своего короткого меча. Одежда Роланда, как всегда, отличалась щеголеватой пышностью. Кроме зеленого камзола, расшитого золотыми узорами, и белоснежной рубахи с полоенным воротом, На нём были коричневые облегающие ритузы и высокие мягкие сапоги для верховой езды. По правде говоря, я рассчитывал встретить здесь его высочество принцессу, с деланным спокойствием ответил Пак. Роланд прикинулся удивлённым. Принцессу? Скажите, моя милость, правда, леди Глони собранила несколько слов о какой-то там записке, но я не поверил ей. Ведь принцесса в последние дни и слышать о тебе не желала. Несмотря на сочувствие, испытываемое Пагом к Роланду, без памяти влюбленную в принцессу, он не смог сдержать раздражения, вызванного бесцеремонным тоном и дерзкими, вызывающими словами соперника. Роланд явно напрашивался на ссору. «Позволь мне сказать тебе кое-что, как Сквайр Сквайру, Роланд. Что бы ни происходило между мной и Каролиной, это не твоего ума дело. Ясно?» Лицо Роланда передернулось от злости. Он подошел вплотную к Пагу, И с ненавистью взгнал на него сверху вниз. Ничего подобного, прошептал он. Всё, что касается Каролины, как раз-таки моего ума дела. Попробуй только причинить ей хоть малейшее зло, и тогда я. Да что ты несёшь? возмутился Пак и поторопился рассеять заблуждение, в котором пребывал его собеседник. Ведь в данном случае зло исходит от неё самой. Она намеренно сталкивает нас друг с другом. чтобы мы с тобой передрались и перегрызлись. Точно дворовые псы ей на потеху. Я не удивлюсь, если Каролина теперь...» Внезапно Пак почувствовал, что земля позади него вздыбилась, и, резко двинувшись вверх, прибольно ударила его по незащищенному затылку. Перед его изумленным взором поплыли, все увеличиваясь огненные круги. В ушах раздался оглушительный звон. Лишь несколько мгновений спустя он понял, что это Роланд с сильным ударом сбил его с ног. Пак тряхнул головой, и зрение его обрело былую ясность. Он увидел Роланда, возвышавшегося над ним в воинственной позе, скрепко с сжатыми кулаками. Тот с ненавистью взглянул на поверженного противника и сквозь зубы процедил. «Если ты скажешь о принцессе, еще хоть одно худое слово, берегись, я из тебя дух вышибу!» Пак почувствовал прилив небывалой ярости, которая клокотала в нем, ища выход. Он медленно, не спуская глаз с Роланда, поднялся на ноги и выпрямился во весь свой небольшой рост. У него теперь и мысли не было о том, чтобы поговорить с Роландом по душам. Задереться-то и сквай, лишил их обоих возможности прибегнуть к этому достойному выходу из создавшейся ситуации. Теперь им оставалось лишь одно — драться. Фак злоусмехнулся и бросил в лицо Роланду, Ты целых 2 года волочился за ней без стекавы успеха. Разве этого мало, чтобы понять: ты ей не нужен. Роун шумом втянул наддрёмя воздух и набросился на Пага. Оба придворных покатились по земле и принялись, что было силы, мутузить друг друга. Впрочем, эти удары не причиняли ни одному из противников сколько-нибудь значительной боли. Кулак Роуна обрушивался в основном на грудь, плечи и руки Пага. Тот изловчился и ухватил старшего Сквара за шею, на короткий миг пролизовав его движение. Но замешательство Роланда длилось недолго. С хриплым проклятием он уперся коленом в живот Пага и отшвырнул его от себя. Тот скачал на ноги, а следом за ним поднялся с земли и Роланд. Юноши, слегка согнув спины и выставив вперед руки, не мигая, уставились друг на друга. Ярость на лице Роланда сменилась холодной, расчетливой злобой, Он легким, пружинистым шагом сократил расстояние между собой и Пагом, одновременно выставив вперед правую руку, сжатую в кулак, и согнутую в локте, и прикрывая левым кулаком свою грудь и живот. У Пага не было ни малейшего опыта в поединках, именуемыми кулачными боями, хотя он не раз наблюдал подобные сражения, разыгрываемые во дворе замка, бродячими циркачами. Ему было хорошо известно, что Сквер Роланд знаком с этим искусством отнюдь не понаслышке, Паг решил опередить опасного противника и ударил правой рукой, метив голову Роланда. Но тот отпрыгнул назад. И Паг, чтобы держать равновесие, завертелся на одном месте. Стоило ему остановиться, и Роланд, хорошо рассчитанным ударом левой, едва не раздробил ему скулу. Голова Пага откинулась назад. Он пошатнулся, и это спасло его щеку от нового болезненного соприкосновения с кулаком сбешенного Сквайра. Отступив назад, Пак заслонил лицо сжатыми в кулаки руками и тряхнул головой, чтобы разогнать разноцветные круги и огненные точки, затмевавшие его взор. Он едва успел увернуться от следующего удара Роландо и, воспользовавшись преимуществом своей позиции, ударил того плечом в живот. Ронта прокинулся навзничь, и Пак обрушился на него сверху, стараясь прижать к земле руки противника. Но более сильный Гарон сумел быстро высунуть одну руку, согнул её и резко выбросил вверх. Острый локоть с кваром откнулся по гов висок. Ученик Черадии тяжело рухнул на землю. Едва ли ж силы вернулись к нему. Он поднялся на ноги. Но очередной удар по лицо ослепил и оглушил его. Весь мир вдруг взорвался мучительной болью, на фоне которой всё новые и новые атаки Роландо, его умелые удары воспринимались пагом как нечто отдалённое, не имевшее к нему непосредственного отношения. В какой-то части его угашавшего сознания стали помимо его воли свящаться процессы, которыми он мог управлять лишь отчасти, поскольку сам неведомо как подпал под их власть. Как и во время столкновения с trolлями, перед его мысленным взором внезапно возникли яркие, багрово-красные буквы, сложившиеся в знакомые слова волшебного заклинания. И он стал мысленно повторять эти слова, направляя их в действие на опасного противника, готового убить его. Он перестал быть Сквайером Пагом, учеником Чародея Кулгана, превратившись в какое-то низшее, примитивное существо, неспособное рассуждать, взвешивать свои поступки и предвидеть их последствия. и им владела лишь инстинкт самосохранения, который повелевал убить любого врага, чтобы самому остаться в живых. Но внезапно к отчаянному желанию выжить любой ценой примешалось чувство тревоги. Оно нарастало с неудержимой силой и вскоре заслонило с собой его слепую ненависть к беспощадному противнику. Месяцы учения не прошли даром. Пак на мгновение увидел перед собой лицо своего мастера, Он слышал его хрипловатый голос, предостерегавший: "Ни в коем случае не злоупотребляй дарованной тебе силой". По глубоко вдохнул и медленно, с усилием открыл глаза. Сквозь багровую завесу, рассвеченную золотистыми искрами, мог не без труда разглядел Роландо, который всё это время находился всего в каком-то ярде от него. Глаза эскоэйра вылезли из орбит. Он склонился почти до земли, Селез расцепить невидимые пальцы, сжимавшие его горло. При виде этой странной картины сознание Пага прояснилось. Он мгновенно понял, что произошло с Роландом, и какой опасности тот подвергался по его вине. Подбежав к нему, Паг схватил его за запястье. "Перестань, Роланд! Всё это тебе только мерещится. На самом деле ничьи руки не душат тебя, кроме твоих собственных". Однако Роланд явно не видел и не слышал Пага. Он погибал от удушья, и минуты его жизни были сочтены. Отчаяние придал могу сил. Он с трудом расцепил судорожно сведённые пальцы сквайра, отвёл его руки в стороны и ударил по бокровому, со вздушимись и сизым лицо. Рон закашлялся, мотнул головой и стал хрипло жадностью хватать ртом воздух. Сочувственно взглянув на него, Пак промотал: "Вот видишь, всё это тебе только казалось". Ты едва не задохнулся. Роланд всё ещё не пришёл в себя после испытанного потрясения. Приложив ладонь к горлу, он с ужасом взглянул на Пака и отпрянул в сторону. Едва чутясь на безопасном расстоянии, он попытался дрожащей рукой вытянуть из ножен свой меч. Пак приблизился к нему и помотал головой. Не делай этого. Роланд взглянул ему в глаза и понял, что у него и в самом деле больше не было причин страшиться ученика-чародея. Он молча кивнул и опустился на землю. Теперь это был уже не прежний задир и азарник Роланд. Что-то внутри него надломилось. Оборманный, вывалившийся в грязи, усталый и растерянный, он стал походить на дворового мальчишку, получившего первую в своей жизни сбучку. На глаза его навернулись слезы. «Боже, как тяжело!» — выдохнул он. Паг примастился на земле рядом с ним и сочувственно взглянул в его красивое молодое лицо, искаженное страданием. «Бедняга! Ты подпал под лощар! Куда более сильных, чем те, которыми управляет мой учитель, а порой и я!» Роланд с опаской взглянул на Пага. Затем лицо его вновь приняло скорбное выражение, и по щеке сквая раскатилась слеза. Плечи его поникли. И он гевнул не в силах вымолвить ни слова.